Глава 15 Мы решили отдохнуть под секвойями сада клана Симадзу. Это было самое просторное и безлюдное место в Кагосиме. Акры идеально изогнутых ручьев, аккуратно обрезанных деревьев и отполированных каменных дорожек. Я укрыла нас одеялом тьмы и была уверена, что до утра нас не побеспокоят ни охрана, ни смотрители. Сначала мы хотели поискать гостиницу. Но обнаружив, что две из них сгорели, решили больше не тратить время на блуждание по людным местам, поскольку там все еще могли скрываться жнецы. Кроме того, сумерки смыли дневной зной, оставив в городе лишь приятную прохладу. Я взобралась на самое высокое дерево в саду и уселась на ветку, скрестив руки на груди и устремив взгляд на берег. Невин пытался устроиться как можно дальше от меня, Но та мама Номая обернулась лисицей и свернулась калачиком у корней, вынудив Нивина с ворчанием подобраться ближе. Цукуйоми занял вторую половину дерева, наказав мне разбудить его, когда я устану караулить. Я смотрела в сторону Якусимы, раскинувшейся на другом берегу, и крутила кольцо Хира, подвешенное на цепочке на шее. Когда я еще думала, что моя мать жива, то больше всего на свете хотела увидеть место, где она собирала души, место, которое могло быть моим домом. Но теперь я чувствовала лишь, что у меня отобрали мечту, вместо которой остался только горький привкус того, что никогда не будет моим. Какая-то часть меня надеялась, что Якусима окажется маленьким уродливым островом с мертвыми деревьями и загрязненной водой. Я боялась почувствовать, что что-то потеряла, проведя детство в Лондоне. Но Хира говорил, что Якусима прекрасна. И хотя он лгал о многих вещах, лгать об этом у него не было причин. При всем моем нежелании, казалось, нам все равно придется туда отправиться. Цукуйоми сказал, что человеческие города хранят архивы семейных реестров, с помощью которых мы сможем проследить родословную Ики. Теперь, когда Абун закончился, и я больше не могла по желанию призывать души, это казалось нашим единственным выходом. Я прислонилась к стволу и закрыла глаза. Глубокая ночь и россыпь звезд над вулканом лишь напомнили мне о том, что пролетел еще один день, в который мы не нашли меча. А где-то за островами по морю плыл корабль «Айви», и он приближался к Японии. В детстве ее любимой забавой было удерживать меня, вырывая зубы плоскогубцами, чтобы посмотреть, как быстро они отрастут. Ей нравился звук, который издавали костяшки моих пальцев, когда выскакивали из суставов и цвет моей крови на свежем снегу. Но кости всегда срастались, а раны затягивались. Худшее в Айве было не то, что она сделала когда-то, а то, что она могла сделать в будущем. Однажды ночью в Лондоне... Я ждала Нивина после уроков, стоя в тёмной нише катакомб, чтобы другие жнецы проходили мимо незамечаемого его существования. Когда весь класс опустел, а Нивин так и не показался, я заглянула в его пустую лекционную аудиторию, чувствуя, как у меня в животе закипает паника. «Что-то потеряла?» За моей спиной, скрестив руки на груди, стояла Айви и ее тень ползла по каменной стене точно плесень. Я не услышала, как она подошла, потому что она постоянно злоупотребляла скачками во времени, чтобы появляться из ниоткуда и пугать окружающих. «Где он?» — спросила я, прижимая к животу книгу, чтобы защитить внутренние органы. Айви не ответила, только повернулась спиной и направилась вглубь катакомб. Я огляделась на случай, если в тени прячется кто-то из ее дружков, и поспешила за ней. Она вывела меня в холл, на влажную землю кладбища, и в мое горло забился густой вечерний туман. Мы шли все дальше и дальше, туда, где могилы были старее, а потрескавшиеся от влаги надгробия поросли мхом и торчали во все стороны на неровной земле. Здесь запах смерти был слабее, а кости... Старшие тише. Туман со свистом рассеялся, открыв высокий холмик свежей земли перед сланцевым надгробием, на котором было криво нацарапано Скарбора. Сначала я растерялась. Затем почувствовала, что от почвы исходит запах свежей крови. Я упала на колени, и пальцы впились в грязь, которая тут же окрасила руки в темно-красный цвет, заполнивший трещины на ладонях. Глубоко под слоями мокрые от дождя грязи и камней я услышала скрежет ногтей по дереву и учащенное неглубокое дыхание. Мой взгляд переместился к надписи на надгробии, а затем вернулся к Айве. «Что ты с ним сделала?» — прошептала я, не в силах сдержать дрожь. Но Айви только улыбнулась. «На твоем месте я бы поторопилась!» — бросила она, тут же развернулась и исчезла в тумане. Я потянулась за часами, но их не было. Видимо, кто-то из дружков Айви стащил их, воспользовавшись туманом. Я отбросила книги в сторону и принялась копать голыми руками. Ногти ломались, когда я вонзала их в камни и корни. Дыхание перехватывало от кладбищенского тумана, который словно душил меня. После избиений Айви я довольно быстро восстанавливалась. Но Нивину еще не было и века. Так что высшая жница вроде Айви могла сильно навредить ему. А если бы она убила его, это вызвало бы у нее хоть каплю сожаления. Запах крови был силен, но чем глубже я копала, тем острее он становился. Неужели она изрубила его на куски и бросила в ящик? В земле было так много крови, целые лужи в жидкой почве. Ночь становилась все холоднее, мои пальцы кровоточили. Вдалеке завыли церковные гримы. Пусть они придут за мной, мне все равно. Я копала все быстрее и быстрее, потому что царапанье стихло, а вместе с ним и дыхание. Под струился по моему лицу, а яма стала такой глубокой, что чтобы продолжить копать мне пришлось спрыгнуть прямо в неё. Наконец пальцы царапнули по твердой деревянной поверхности, под ногти вошли десятки занос. Я раскидала грязь в стороны. Это был не просто ящик, это был гроб. «Нивен!» — позвала я, ударив по крышке кулаком. Никто не ответил. Я нащупала края, подцепила их пальцами и дернула со всей силы, пока крышка не поддалась, ржавые гвозди не разлетелись в стороны. От запаха крови и смерти к горлу подступила кислая рвота. Гроб был заполнен мертвыми кроликами, с разорванными животами, из которых вываливались кишки. Вдруг в мой затылок врезалась чья-то нога. Я упала вперед прямо в мягкие кроличьи трупы и ударилась лицом о дно. Когда я смогла перевернуться, то успела мельком увидеть кривую улыбку Айви, а потом крышка захлопнулась, скрыв от меня ночное небо. «Сладких снов, Скарбора!» Пожелала она. На крышку гроба, словно проливной дождь, посыпалась грязь. Я открыла глаза и снова увидела сад Симадзу. Ветки рядом со мной задрожали. За одну из них вдруг схватилась бледная рука, вслед за которой подтянулся и весь Цукуеми. «Судя по твоему брату, жнецам все таки необходим сон», заметил он, усаживаясь на соседнюю ветку. «Да, и что с того?» Ты собираешься дежурить всю ночь? Я взглянула на город. Над крышами шелковой завесой поднимались последние струйки дыма. Мне следовало бы отдохнуть, но пробуждение предвещало еще один рассвет, что делало меня еще на день ближе к Айве. Наступление утра означало, что до ее прибытия оставались последние двое суток, а у меня все еще не было способа остановить ее. Всего два жнеца смогли жить Кагосиму, а целый флот мог бы стереть с лица земли всю Японию. Я смотрела на крыши домов и представляла, как они рушатся, как грунтовые дороги чернеют от крови, как на город опускается звенящая тишина и как все, что когда-то было Японией, исчезает навсегда. Как я могла позволить себе спать, «Знаешь, что всего через несколько дней к нашим берегам пришвартуется смерть?» Я отвела взгляд. «Ты тоже не спал? Мне нет надобности спать, когда я вижу Луну», — сказал он, обращаясь к Луне лицом и словно греясь в ее свете. «Я как растение, которое вместо солнечного впитывает лунный свет». Я вздохнула. «Ты мог бы сообщить это, когда я предложила дежурить первой?» Я собирался, но стоило мне открыть рот, как ты велела мне, если я правильно помню, заткнуться и пойти спать. Я поморщилась. Когда мы покинули город, я явно была не в лучшем настроении. «Может, ты хотя бы сейчас отдохнешь?» — спросил он. Я посмотрела вниз. На земле у корней крепко спали Нивин и тамама Номая. «Ты совсем не изменилась» сказал Нивин. Но он ошибался. Я изменилась очень сильно. Просто не в ту сторону, в которую он хотел. В моем животе забурлила кислота. Я не знала, был ли это стыд или просто гнев из-за того, что Нивин ничего не понимал. Но все же ветви дерева показались мне тихим оазисом по сравнению с местом рядом с Нивином внизу. Я останусь здесь, ответила я. «Я смогу удерживать над нами тьму», убеждал Цукуйоми. «Вы трое будете в безопасности, я обещаю». «Проблема не в этом», возразила я. «Тогда в чем? Я закрыла глаза, царапая ногтями кору. Проблема заключалась абсолютно во всем остальном. Меня чуть не победили два молодых жнеца, прокрутив временную линию через мясорубку. Нам невероятно повезло, что временные повороты просто отменились, они убили нас. Поскольку Айви сейчас стала Анку, она была несравненно сильнее своих жнецов. Она, вероятно, найдет способ выскребать мою душу через поры тысячу лет подряд. И хуже всего то, что когда меня не станет, Нивен наверняка испытает большое облегчение. Я чуть было не рассказала обо всем Цукуеме, Его глаза были такими ясными и бесстрастными, что поведать ему обо всем казалось столь же просто, как с тихой молитвой бросить монетку в колодец желаний. Он бы снял тяжесть с моей груди, ничего не требуя взамен. Но я вспомнила, как сидела с Схира в темной пещере у берегов Такаоки и рассказывала ему о том, что создана из смерти. Он тогда утешил меня и сказал именно то, что я хотела услышать и в конце концов это уничтожило нас обоих. Не успев ничего ответить Цукуеме, я почувствовала на языке вкус смерти. Перед глазами пронеслась внезапная красная волна имен, причем так быстро, что я едва успевала прочитать их. Имена ослепили меня, сбив дыхание. Я схватилась за ветку, почти не чувствуя пальцев, и опасно наклонилась. Душ было намного больше, чем мои шенигами приносили каждую ночь. Боль в конечностях пропала, усталость сползла с костей. По мере того, как имена блекли, мое ночное зрение становилось яснее. Каждый лист на дереве, каждая травинка, каждый лунный кратер вдруг стали четкими дорези в глазах. — Рен? — окликнул Цукуеми. Я осознала, что он зовет меня уже давно. Внезапно он оказался очень близко, перебрался на мою ветку и теперь держал меня за руку, чтобы я не упала. Что случилось? Я сглотнула и прижалась спиной к стволу, стараясь не свалиться. Я могла видеть звездную галактику в глазах Цукуеми, гладкие плоскости его лица, губы, потрескавшиеся от палящего полуденного солнца. Смерть, ответила я, слишком ошеломленная внезапной четкостью мира, чтобы демонстрировать красноречие. Реку пересекло так много душ? Я чувствую себя сильнее, но это означает, что все они погибли одновременно. Здесь? спросил Цукуйоми, оглядываясь на город. Из-за пожара? Я закрыла глаза и глубоко вдохнула, но не почувствовала ничего кроме древесного аромата сада-симадзу и запаха морской соли. Никаких признаков смерти. Я покачала головой. «В пожаре погибло всего несколько человек», — сообщила я. «Это не то». «Где-то случилось землетрясение? Цунами?» «Не знаю», — ответила я. Я не могла отрицать, что в последнее время почти не слушала еженедельных докладов Тиё, но, конечно же, такую большую волну пребывающих душ запомнила бы. Имена всех людей были записаны в книге смерти задолго до конца их жизни, поэтому внезапные смерти не должны были стать для меня неожиданностью. У словно был нюх на моменты, в которые я ее игнорировала. Так что она наверняка пристыдила бы меня, если бы я отвлеклась во время ее рассказа о крупном стихийном бедствии. Хм... «Ну, что бы это ни было, уверен, завтра мы узнаем об этом из газет», — резюмировал Цукуйоми. «Может быть, это к лучшему, раз ты стала сильнее?» «Возможно», — ответила я. Сила никогда не была лишней, но незнание, откуда взялись души, тревожило. Играть со смертью в Японии могла только я. Ни у кого другого такого права не было. По крайней мере, теперь мне точно не придется спать». «Замечательно!» — улыбнулся Цукуйоми. «Значит, теперь ты можешь погреться со мной в прекрасном лунном свете». «Хвалишь сам себя?» — спросила я, приподнимая брови. «Это всего лишь объективное наблюдение», — ответил он. «Ты хоть когда-нибудь встречала человека, считающего лунный свет безобразным? То есть ты думаешь, что весь мир считает тебя прекрасным? Это многое объясняет». «Я...» пробормотал Цукуйоми, и его лицо залила краска. «Я бог», — сказал он. «Дело не во внешности. Божества пленительны по своей природе». «О, даже я?» Цукуйоми каким-то образом покраснел еще сильнее. Я не хотела смущать его. Мне действительно было интересно, выглядим ли мы друг для друга похожим образом. Видит ли он, смотря на меня, что-то столь совершенное, что это кажется нереальным. Но он, кажется, не так понял мой вопрос. Однако я солгала бы, если бы утверждала, что мне неприятно видеть его таким взволнованным. «Нет», — сказал он так, будто это слово из него выдавили. «То есть я... я имел в виду... нет?» — переспросила я, скрестив руки на груди. «Я имею в виду нет...» Я говорил не конкретно о тебе, но это совсем не означает, что тебя нельзя включить в это правило. Я имею в виду ты, конечно же. Да я просто... Это не то, что я... Не могли бы вы оба просто заткнуться!» — рявкнул Нивин, ударяя кулаком по дереву. «Да, конечно», — слишком поспешно откликнулся Цукуеми, перебираясь обратно на свою ветку и решительно отворачиваясь от меня лицом к луне. Я с трудом сдержала смех, чтобы не смущать Цукуйоми еще сильнее. Если я продолжу дразнить его, во имя спасения он может просто спрыгнуть с дерева. Так что вместо этого я откинулась назад и подняла глаза к ярко-белому лунному свету, просачивавшемуся сквозь ветки. К сожалению, он в самом деле был довольно красив. На рассвете мы выдвинулись в Якусиму, и смерть отправилась вместе с нами. Я чувствовала её в острой соли океана, в низком гуле вулкана вдалеке, в стремительно проносящихся высоко над головой фазанах. Наши тени липли к грязной дороге, как патока, и будто тянули нас назад, вместо того, чтобы следовать за нами. Создание смерти было где-то неподалеку. Мы с невином остановили время и обыскали окрестности — но ничего необычного не обнаружили. Делать было нечего, мы продолжили путь, стараясь держаться оживленных районов, и, надеясь, что чем бы это существо ни было, оно побоится атаковать нас средь бела дня, когда вокруг много людей. Люди на улицах болтали о странной чуме на севере, которая за ночь опустошила Ау-море, оставив от здоровых людей груды костей, белую, словно бумага, кожу и запавшие глаза. Никто никогда не слышал о подобном заболевании. Либо Тиё забыла сообщить мне о нём, либо какая-то другая сила смогла обойти Книгу Смерти и забрать души. Я собиралась обсудить это с Тиё, когда вернусь в Йоме. Сейчас же самой насущной проблемой были жнецы. Кроме того, мне было трудно расстраиваться из-за того, что подарило мне идеальное зрение и бесконечный запас сил. Когда мы ступили на Якусиму и вышли из тени на берег, все мысли о чуме улетучились из моей головы. За скалистым побережьем на горизонте простирались покрытые зеленью бескрайние горы. Якусима была похожа на живое дышащее существо. Мой служница уловил в лесу пение птиц, шепот листьев тысячелетних деревьев журчание рек, текущих вниз по замшелым камням, стрекот, цикат и хлопки лопающихся капель росы. Я вышла из царства тьмы и смерти, но моя мать была родом из места, наполненного жизнью. Я выросла в мрачных катакомбах, а затем очутилась в вечной тьме Йоми, а потому никогда не считала жизнь чем-то прекрасным и насыщенным. Для меня это была не более чем краткая вспышка красивых огоньков, полная противоположность холодной вечности смерти, из которой я родилась, язык, на котором я никогда не смогу говорить. Но Якусима будто была новорожденным существом, созданным не из теней, а из солнечного света. Стала бы я смертью, если бы выросла в таком месте. Тут так красиво! — воскликнула Юкай, хватая меня за руку и таща за собой вниз по улице. Я позволила ей провести себя вдоль берега к скалистому уступу, под которым сверкала вода, словно состоящая из сотен алмазов. Я на секунду задумалась, были ли эти яркие и мерцающие воды похожи на то, что, по словам Цукуйоми, создавала Аматерасу. — Давайте поплаваем! — предложила Тамама Майя, сбрасывая обувь. «Что? Нет!» — отрезала я, схватив ее за запястье прежде, чем она успела прыгнуть со скалы на мелководье. «Сначала нам нужно найти правнука Ики. Но потом мы же искупаемся!» Я со вздохом кивнула, просто чтобы не спорить. Йокай стиснула меня в объятиях, и я подняла руки, не зная, куда их деть, и бросила на Нивина взгляд, молящий о помощи. Он милосердно помог мне освободиться. Йокай надулась, но позволила Нивину оттащить себя, а потом обернулась лисицей. Она выхватила у уличного торговца несколько якитори и осторожно обгрызла палочки, снуя у нас под ногами. Цокуйоми сумел спросить дорогу, никого не испугав, и благополучно привел нас к зданию на окраине. Его стены были выкрашены в тускло-желтый цвет, а окна заколочены досками. «Может быть, они закрылись на обед?» спросила Тамама Но снова вернув себе человеческий облик и жуя украденный сладкий картофель. «Или, может быть, государство больше не поддерживает их финансово?» предположил Цукуеми, заглядывая сквозь щели между досками. «Мы ведь в нужном месте», уточнил Нивин. «Судя по знаку, да», ответил Цукуйоми. Он дважды постучал в дверь, потом подергал ручку. Было заперто. Подвинься, попросила я, скользнув мимо бога луны и протягивая под дверь свои тени, чтобы отпереть ее изнутри. Я вошла в помещение полное пыли. Повсюду находились стопки бумаг. Некоторые документы были переплетены в ветхие тома и свитки, другие свободно катались по полу потревоженные внезапным порывом морского воздуха из открытой двери. Солнечный свет косыми полосами падал на царивший внутри беспорядок, просачиваясь сквозь доски на окнах. Я махнула рукой, зажигая люстру на потолке, и бумаги залил теплый свет. Остальные тоже зашли внутрь, оглядывая бумажные горы. Невин тут же расчихался от пыли, а глаза Юкая, с трудом скрывавший голод, проследили за побежавшим по стене пауком. Цукуеми без колебаний опустился на колени и начал изучать документы. «Это семейные реестры», — сообщил он. «Хотя, кажется, здесь все немного перепутано». «Мягко сказано», — добавил Нивин. «Похоже, здесь уже много лет никого не было». Я поморщилась, когда один свиток скатился с переполненного стола и растянулся на полу. «Значит, будем просто читать?» — спросила Йокай, хватая лист бумаги и складывая его в бумажного журавлика. «Да, и очень внимательно», — отозвался Цукуйоми. «Возможно, у самого Ики документа нет, но его имя должно быть в записях его потомков, рожденных на Якусиме». Невин неловко переминался с ноги на ногу, и я сообразила, что за столетие в непроглядной тьме он, вероятно, не имел возможности научиться читать по-японски. «Вот», — сказала я, взяв с одного из столов кисть, обмакнув ее в чернильницу и написав на тыльной стороне ладони нивина несколько разных иероглифов, которые Ики мог использовать для своего имени. «Просто ищи что-то из этого». Не сказав ни слова благодарности, Нивин кивнул, Я отошел в дальний конец комнаты вместе с Йокаем, которая пыталась незаметно схватить со стены паука и засунуть его в рот. Цукуйоми наблюдал за нами из другого угла комнаты с устрашающе пустым взглядом. Затем он отвернулся и принялся за свитки. «Я выбрала один и пробежалась по нему взглядом, выискивая любую полезную информацию». За последние десятилетия я стала намного лучше разбирать рукописный японский текст, потому что мне приходилось тратить кучу времени на расшифровку заметок Тиё, но если я читала слишком долго, у меня начинали болеть глаза. Я отложила свитки и перешла к стопке печатных текстов, однако, листая страницу за страницей, не нашла ничего, кроме ведомости уплаченных налогов. Я отодвинула и эту стопку в сторону. Я огляделась в поисках чего-нибудь, похожего на семейный реестр, но вместо этого обнаружила документы на собственность, школьные дела, свидетельства о браке, заемные письма и даже наспех переплетённый набор изящных, но тошнотворно милых стихов о любви. Я бросила их на пол, массируя шею. Позади меня что-то шевельнулось». Я поднялась на ноги, посчитав, что это кто-то из моих спутников. Но Нивин и Йокай все еще были в другой части комнаты, а Цукуйоми по-прежнему стоял у окна. Рен! окликнул меня Нивин, оглядывая высокую стопку, что там такое? Цукуйоми поднял глаза от бумаг и тоже подошел ко мне. Рен, что? Я поднесла палец к губам. Бумага зашелестела снова. Хотя никто из нас не двигался. В архиве был кто-то еще. Но кто? Жнецы не умели становиться невидимками, а человеческое дыхание я услышала бы, как только мы вошли внутрь. Я смотрела каждый угол комнаты, пытаясь понять, что пропустила. Я чего-то не заметила. Стопка свидетельств о рождении накренилась и рухнула, рассыпавшись по полу огромным бумажным цунами. Документы запорхали по комнате, точно стая птиц. Я прикрыла лицо руками, пытаясь хоть что-то разглядеть. Остальные спрятались под столами. Лисица Йокай заскулила в объятиях Нивина. Вихрь бумаг превратился в ураган. Тяжелые свитки стало затягивать внутрь. С громоподобным грохотом стопки книг рухнули и заскользили к центру комнаты, пока смерч не засосала их. Чернильницы опрокинулись на пол и разлетелись на осколки, залив половицы чернильной кровью. С тихим гулом, словно земля вот-вот должна была провалиться под нашими ногами, ураган начал оседать. Бумаги зависли в воздухе, собираясь все ближе и ближе друг к другу, а потом приняли форму дракона. Над нами навис бумажный змей. Его глаза были черными кругами мокрых чернил, а зубы — клочками разорванного пергамента, свисающего под губой. Развернутый свиток образовал его изогнутую шею, от которой красными и золотыми листами гофрированной бумаги спускался по спине величественный плащ. Изо рта существа выскользнул острый бумажный язык. С него стекали, падая на пол, капли чернил. «Кёринрин!» Воскликнула Тамама Номая, бросаясь вперед с распростертыми объятиями. Дракон зашипел на нее. Его горячее дыхание разметало разбросанные бумаги. Тамама Номая взвизгнула и тут же, обратившись с лисицей, спряталась за мной. ⁇ Что это такое? ⁇ прошептал Нивин, держа перед собой свиток, словно оружие. ⁇ Дух познания ⁇ ответила я, подходя к дракону ближе. «Йокай. За прошедшие 10 лет я успела изучить всех Йокаев своего царства, но Кёринрина никогда не встречала. Поговаривали, что брошенные свитки, оставленные без внимания в течение многих лет, иногда могут превращаться в этих драконов мудрости. Эта находка была намного удачнее, чем человек лежнец. Возможно, дракон действительно способен нам помочь». «Невероятно!» — сказал Цукуеми, шагнув ближе и наклонив голову, чтобы изучить Кая получше. «Я никогда их прежде не видел. У меня в бумагах всегда порядок, так что не было и шанса, что там заведется Кюринрин». Дракон спокойно смотрел на Цукуйоми, словно изучал его столь же пристально, как и тот его. «Он опасен?» — прошептал Нивин. «Он состоит из бумаги», — ответила я, указывая на двенадцать свечей в люстре над головой. «Вряд ли победить дракона из-за регами очень сложно». «Я не был бы так уверен, что он не сможет нам навредить», — возразил Цукуйоми. «У китайцев есть один вид казни, называемый линчи — смерть от тысячи порезов». Действительно, края бумаги дракона могли посоперничать по остроте с катаной и дзанами. Представив, как я пробегаю по ним пальцами, я почти почувствовала боль от пореза. Дракон смотрел на меня с кривоватой ухмылкой, вероятно, догадываясь, о чем я думаю. Впрочем, Кёринрин мало чего не знал. «Если это дух познания, то выходит, что он может знать о правнуке Ики? – спросила мама Номая, оскалившись и отступив от Кёринрина, когда тот вытянул шею, чтобы обнюхать ее. Один из его длинных усов задел мое плечо, порвав рукав. «Будем надеяться», — сказала я, отходя немного назад. «Дракон, помоги нам!» Керин -рин уставился на меня, раздувая бумажные ноздри, и произнес. «Тогда его величество Эдзанаги объявил персиком. «Коль вы помогли мне, помогите и всему живому!» Он как будто рассказывал сказку, Казалось, его голос был создан, чтобы поведать древние легенды о захватывающих путешествиях. От его глубокого спокойного тембра тряслись половицы. Но что все это значило? Я нахмурилась и перевела взгляд на Цукуёме. Тот моргнул и уставился в стену, словно копаясь в воспоминаниях в поисках информации, которая помогла бы расшифровать ответ дракона. «Персики?» переспросил Нивин, почесав затылок. «Поэт Басё использовал псевдоним Тасей, который означает зеленый персик», — ответил Кюрин Рин. То было дань уважения китайскому поэту Либаю, чье имя означает «белый цветок сливы». «Это Йокай или ходячая энциклопедия?» Я забарабанила пальцами по стойке, впервые пожелав, чтобы Цукуйоми, как обычно, все объяснил но он лишь продолжал тупо смотреть в стену. Цукуйоми! я, наконец, обратилась к нему. «Ты...» — дракон повернулся к Цукуйоми. Имя божества, которое родилось, когда он омыл свой правый монарший глаз, было Цукуйоми, владыка луны и ночи. Цукуйоми наконец, оторвал взгляд от стены и, прищурившись, посмотрел на Керенрина. «Это цитата из Кодзики!» сообщил он. «Кодзики, также известный как Фуми, это японская древняя летопись о событиях таких, как...» «Ладно, хватит», вклинилась я, подняв руку. «Ты умеешь только цитировать?» «Ты не видишь ничего, кроме цветка», дракон оскалился в ухмылке. «Ты ни о чем не можешь думать, кроме луны». «Полагаю, что это так», согласился Цукуйоми сложив руки на груди. Я подавила желание начать биться головой о ближайший стол. Разумеется, нам ничего не давалось легко. Мы нашли Йокая, обладающего бесконечными знаниями, но он не может ничего анализировать, только повторять за нами, как попугай. «Ладно», — вздохнула я, массируя лоб. «Просто скажи мне, где меч Икки из Скагосимы?» Дракон качнулся, склонил голову набок, но ничего не ответил. Я нахмурилась. «Значит, теперь тебе нечего сказать?» «Раз тебе больше нечего сказать, то просто убей меня», — произнес он. И Цубуру пронзил принца своим мечом. «Замолчи!» — оборвала я его. На кончиках моих пальцев вспыхнула тьма, но я сжала кулак, и она отступила. «Возможно, про это нигде не писали», — предположил Цукуйоми, опираясь на стену и потирая лоб, будто пытался вытянуть ответ из своего черепа. «Этот Йокай, кажется, умеет только повторять то, что когда-то было записано, но не способен создать новое предложение». Нивен согласно кивнул. «Значит, нужно тщательнее формулировать наши вопросы». Он повернулся к дракону. «Кто правнук Ики из Кагосимы?» Йокай моргнул, молча глядя на Нивина. Та мама Номая запрыгнула на стол и уселась перед драконом, скрестив ноги. Она наклонилась вперед. Может быть это слишком конкретно, предположила она. Ладно, согласился Цукуйоми. Расскажи мне хоть что-нибудь, что ты знаешь о человеке по имени Ики, который жил в Кагосиме до нашей эры. Зловещее молчание дракона заставило мою кровь похолодеть. Его взгляд медленно скользнул по нам четверым, а затем вернулся ко мне. Никого по имени Ики никогда не было, не так ли? – прошептала я, чувствуя, что пол превратился в зыбучий песок и засасывает меня в ловушку. Это его не настоящее имя. Челюсти Керенрина изогнула кривая ухмылка, а язык хлестнул по зубам. Слизывая нитку чернильной слюны, Может быть, а матерасу не знала настоящего имени Ики или не хотела облегчать мне задачу? А я оказалась столь глупа, что даже не задала никаких вопросов. Теперь, когда Ики вернулся в Йоми, получить от него больше информации было невозможно. Нивин упал на стол, признавая поражение. Глаза Цукуйоми очень быстро скользили по комнате словно читая книгу, которую мог видеть только он. Его лицо было сосредоточенным. «Может быть, Ики — это сокращение?» — спросила я, пока Тамама Номая отвлекла Керенрина своими оригами. Цукуйоми медленно моргнул, словно только что вспомнил, где находится. «Это может быть Ика, Икуо, Икура», — пробормотал он, обращаясь к самому себе. Затем покачал головой. Фамилий тоже очень много. Если перебирать их все, это могут быть тысячи людей. А Матерасу говорила что-нибудь о его настоящем имени? Я обернулась к Нивину, ища помощи. Тот, осознав, насколько сильно мы просчитались, выглядел очень расстроенным. Она не рассказала о нем почти ничего, ответил он через мгновение. Цукуйоми выдохнул и принялся расхаживать из стороны в сторону что никак не уменьшало гнетущего чувства, будто я окончательно и бесповоротно все испортила. Давал ли нам Икки какие-то подсказки? Я пыталась воспроизвести в памяти наш разговор, но безуспешно. Видимо, я тогда была чересчур сосредоточена на его костяных комах. «Хватит мельтешить!» — рявкнул Нивен, снимая очки и потирая глаза. «Я думаю...» — возразил Цукуйоми, даже не поднимая глаз. «Ты мешаешь думать мне!» — сказал Нивин, хватая Цукуйоми за руку. Тот отпрянул, словно обжегся. «Я — бог Луны. Моя гравитация создает приливы и отливы на Земле, что, в свою очередь, поддерживает жизнь в океане, а также предотвращает бесчисленные землетрясения и извержения вулканов. Так что, пожалуйста, будь так добр!» Позволь мне помельтешить по этому крошечному квадрату пола, пока я думаю о том, как спасти Японию». Нивин воздел руки к небу, словно прося помощи у богов. Вот только здесь было целых два божества, и ни одно из них не могло ничем помочь. «Почему все боги, которых я встречал, такие вздорные? Сначала твоя мать, этот гниющий труп!» взорвался Нивен, тыча пальцем в цукуеме. Потом ты и Хира, которые хотят не то убить, не то поцеловать мою сестру и никак не могут решиться. А Матерасу Даже не хочу говорить о ней. Разве божества не должны, ну, я даже не знаю, облегчать нашу жизнь?» «Солнечный свет определенно облегчает твою жизнь», ответил Цукуеми, сложив руки на груди и благоразумно проигнорировав комментарий Нивина о желании поцеловать меня. Можешь поблагодарить за это Аматерасу. Нивин нахмурился. Ее вина в том, что мы оказались в таком положении. Она якобы всевидящая, но найти божественный меч или узнать настоящее имя человека не способна. Ей должно быть известно его настоящее имя. Отозвался Цукуеми, и его плечи поникли. На нее это не похоже, лгать о чем-то подобном. Нивин что-то ответил но его слова внезапно смыла ослепившая меня чернота. Перед взором вспыхнули имена мертвых, сияя красным светом под веками. Впервые я задумалась о том, как именно Аматераса узнаёт имена людей. Может быть, она просто знала их, как люди знают, как дышать. Или, может быть, она, как и я, видела их имена, когда закрывала глаза. Конечно, все это не имело особого смысла, если только... Богиня смерти, которая даже не может правильно произнести мое имя, сказал Ики. Я тогда посчитала, что его слова насмешка над моим чужеземным акцентом, но возможно, его звали вовсе не Ики. Когда зрение прояснилось, я остановила спор спорнивиной и Цукуеми вопросом: Как Амутераса узнала его имя? Она знает всех людей, Рен спокойно ответил Цукуйоми. Я покачала головой. Хорошо, но как? Она когда-то говорила с Ики? или прочитала его имя? Она способна увидеть любое имя, когда закрывает глаза, ответил Цукуйоми. Все божества это могут. Я схватила Нивина за руку и дернула его за рукав. Рен, не понял он, что ты... «Значит, Аматерасу лишь видела имя Ики? спросила я у бога Луны. Тот кивнул. «Да, но...» Я указала на иероглифы на руке Нивена, притягивая его ближе к Цукуеме, чтобы тот мог разглядеть получше. Одна из вещей, которую я больше всего ненавидела в японском, это то, что канзи могли иметь разное прочтение в зависимости от контекста. «Эти три иероглифа можно прочитать как Ики», — сообщила я. «Но также можно и как Кадзуки», — выдохнул цукуеме «Возможно, поэтому Фуна Юрей сначала его не вспомнили». Он повернулся к Керинрину, прищурившись. «И, возможно, поэтому наш педантичный друг так подозрительно молчалив». «Откуда Керинрину вообще это может быть известно?» — спросил Нивин, опуская рукав. «Потому что эти Йокаи знают все, ответил бог Луны. «Вопрос только в том, чем они соизволят поделиться. Не так ли, дракон?» «Не отвечай», — поспешно попросила я, когда дракон открыл рот. «Просто скажи нам, кто последний потомок Кадзуки из Якусимы?» «Ивасаки Сейка, Якусима, 1891 года рождения», — произнёс Кёринрин. Влажные чернила его глаз заблестели, когда он уставился на меня. Бумага вокруг рта разошлась, и губы растянула дьявольская ухмылка. Он знал ответ все это время. «Что?» — побледнел Цукуеми. «Что?» — повторил Нивин. «Ты его знаешь?» «Ее!» — покосился на него бог Луны. «Как ты можешь ее не знать? Она же императрица-консорт». «Уж прости, в непроглядной тьме газет не было», — съязвил Нивин. Цукуеми произнес в ответ что-то резкое, но у меня в ушах звучали лишь зловещие слова Аматерасу. «Ничто из того, чего касались божества, не живет мирной спокойной жизнью», — сказала она. Когда мир только возник, меч был подарен императорской семье и спустя годы нашел дорогу обратно. «Разве это нехорошо?» спросила Тамама мама Номая, спрыгивая со стола. «Теперь мы знаем, у кого сейчас меч». «Неужели ты не понимаешь?» спросил Цукуеми. «Она из императорской семьи. Меч, вероятно, был частью ее приданого. Значит, теперь он принадлежит императору». Нивен широко распахнул глаза. «Нам придется попросить у императора его меч?» Я рассмеялась но смех вышел злее, чем мне хотелось. Тревога Цукуеми была заразительна. Я онемела в предвкушении опасности. «Император не отдаст нам дар богов просто так», — сказала я. «Нам придется ограбить императорскую семью».